Глава 16 «Да твою же ж мать!» Я успела упасть на землю в последнее мгновение. Камень просвистел над головой и врезался в одну из деревьев. то с треском покачнулась, но устояла. «Какого ты еще тут?» — миролюбиво уточнил ловчий, закатывая рукава темной рубахи. «Серого и однобокого!» — огрызнулась, поднимаясь на ноги. «Это вообще-то вы попросили меня о помощи?» потом отправил домой. Голем переводил взгляд белых камней, что заменяли ему глаза, с одного противника на другого и не спешил вновь нападать. Его руки слегка укоротились из-за нескольких пущенных в нас снарядов, оторванных от самого себя. «И это же ты сказала, что не собираешься помогать мне по ночам?» додавил Себастьян. Точнее, попытался додавить. «А я не вам помогаю, я себе!» «Правда? И как же ты в этом замешана?» хмыкнул мужчина, стрельнув в мою сторону взглядом. «Если один наглый и самоуверенный ловчий в этом бою превратится в мокрую лепеху, то мне так никто и не подтвердит, что магический уговор между нами выполнен. Он будет прерван из-за смерти одного из участников». «Именно. А я хочу добровольное окончание всего этого сумасшествия». Хотелось добавить и компенсацию, но совесть взыграла в самый неподходящий момент. «Ведьма с совестью. Фух!» Ловчий громко фыркнул, вскинул обе руки кверху и произнес нечто настолько зубодробительное, что я бы с радостью пометила это заклинание запрещенным. Голема откинула на один шаг, потом еще на один, и еще, и вилай. «А может, ты все же сходишь домой?» — как-то слишком любезно поинтересовался Ловчий. А во мне вспыхнуло любопытство. «А что я там не видела?» «Ну как что?» — удивился мужчина, следя взглядом за направляющимся в его сторону големом. «Пирог на ужин, теплая постель, морчащий кот...» «Пирог на ужин вредно для фигуры», — поучительным тоном протянула я. «Теплая постели и подождет. А вот кот...» Тут я вздрогнула, помню как однажды ночью Баси упал прямо на меня с высокого карниза. Как эта наглая морда туда забралась, я даже представлять не хочу. «И без кота, пожалуй, обойдусь». Но Ловчи, кажется, меня не услышал. Он уже создавал какое-то мощное заклинание. Оно зависло над головой главы Ордена плотным сиреневым облаком. А стоило магу щелкнуть пальцами, как магия жужжащей волной кинулась на бедное каменное изваяние «Надо отдать голему должное!» — он принял удар на грудь. Каменное крошево пылью разлетелось в стороны. «И это все?» — удивилась я. «Вы его отполировать решили?» «На него не действует магия», — скрипнул зубами Себастьян. «Понятия не имею, почему». «В каком смысле? А ты сама попробуй!» Голем, явно осерчав от такого внимания к собственной персоне, издал протяжный воинственный скрип и кинулся в нашу сторону. Боевых заклинаний я знала не так много, но ради интереса сотворила огненный шарик и кинула в каменное создание. Пламя достигло плеча, врезалось в него — и тихим шипением погасло. Ого-гошеньки! Такое я видела впервые, чтобы магия просто растворилась. Наш преступник точно не маг. Себастьян проигнорировал мой вопрос, выпустил в голема очередную сиреневую тучку. Та вновь выбила из камня пыль. Явно полирует. Голем выбрал своей мишенью ловчиво. Видимо, его заклинания ему не понравились больше. Удар каменной рукой пришелся в невысокий холм. Мужчина не подпрыгнул, а буквально взлетел в воздух, приземлился в метре от вздыбленной ударом земли, выпрямился, смахнул с куртки ошметки почвы и сотворил новое заклинание. В этот раз оно сменило цвет на болотно-зеленый. Я стояла в стороне, наблюдая за тем, как Себастьян уклоняется от мощных ударов, пробует все новые и новые заклинания, как поляна превращается в нечто изрытое. Этот голем вспахал землю так добротно, что хоть и город устраивай. Пока они там мерились мощью, я занялась более важным делом, а именно постаралась понять, что защищало это каменное и невосприимчивое к магии создание. Не просто же он тут стоял, луной любовался до противника достойного ждал. Обойдя сражающихся по широкой дуге, Я направилась к поросшей зеленью горе. Лунный свет бросал на нее устрашающие тени. Одна из них оказалась входом в пещеру. Нашла. И «Ивилай!» Я поворачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как голем бежит ко мне. От рук Себастьяна летят искры, превращаются в путы, но не могут поймать монстра. Монстра, который видит во мне угрозу. «В сторону!» — кричит Себастьян. «Беги, дура!» Но ноги не слушаются, руки сами по себе поднимаются и создают совершенно безобидный огненный шарик. В этот раз он даже не долетает, разлетается на вспышке по пути. Я успеваю удивиться тому, как быстро двигается эта неповоротливая с виду туша, а мозг надсадно пытается всучить мне какую-то важную мысль. Ловлю ее и улыбаюсь. Метр, еще и еще, вот он уже близко. Себастьян тоже нагоняет голема, только непонятно, как он собирается его останавливать. Голыми руками? Я падаю на колени, ударяю сими о мелкие камешки и зарываюсь пальцами во взрыхленную землю. Заклинания мне сейчас не помогут, потому что времени нет, знаний нет, а есть только страх. Зато поможет сама магия, если попросить ее. И я прошу. Умоляю услышать меня, помочь, устранить опасность. Земля идет буграми, шевелится и выплевывает из себя длинный, гибкий корень. Он обвивается толстым жгутом вокруг каменной ноги и дергает назад. Голем спотыкается, теряет равновесие и с оглушающим грохотом падает на землю. За первым корнем вылетает второй, третий, четвертый, Они завиваются коконом вокруг монстра. А я сижу на земле, закрыв лицо руками, и умоляю магию, чтобы это существо больше не ожило, не вырвалось. Меня бьет крупная дрожь, по щекам текут слезы запоздалого испуга. Все хорошо. Чужие руки приобнимают за плечи, прижимают к широкой груди. Дура ты, конечно, но молодец. Этот голос и эти слова просто не могут сочетаться. «Нет, дура вполне, а вот молодец!» Поднимаю голову, чтобы убедиться в собственной догадке. Я так и сижу на земле, а рядом со мной почему-то находится Ловчий. Более того, он меня обнимает. «Вы головой не ударились?» — шепчу удивленно, глядя в яркие янтерные глаза, затмевающие свет луны. «У меня к тебе точно такой же вопрос, ведьмочка!» — усмехается Себастьян, И в этот раз его обращение почему-то не задевает. Не ранена? Разве что на голову, уже смеюсь, скорее от неловкости ситуации. Тогда с тобой все хорошо, подводит итог Ловчий, но из объятий не отпускает. А память так не вовремя возрождает картину Шабаша, где я тоже нахожусь в объятиях этого мужчины. Кровь кипит от выпитовой музыки, а губы Ловчего такие требовательные. а «Голем разрушен?» «Да». Себастьян убрал одну из рук и разжал пальцы. На ладони лежала тонкая золотая заколка. «Что это?» «Артефакт, который создает защитника. Принадлежал, видимо, одной из пропавших магис. «Если вы меня сейчас не отпустите, то Деррию и ее похитителя мы так и не найдем». цу поправил меня ловчий и выпрямился подав мне руку. «Похитительницу!» «Не забывай, что нашей подозреваемой является мадам Пашери». Эта информация у меня все еще не укладывалась в голове, но я кивнула. Мужчина шагнул в сторону пещеры, создал магический светляк, и... Тот потух. Разлетелся искорками. «Так», — протянул он, ощупывая каменные стены на входе, «а вот это уже интересно». Она тоже блокирует магию, как голем? Помнишь, я с трудом колдовал в пещерах, когда мы шли к Гарпиям. Хлопнув себя по бедру, мужчина повернулся ко мне и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. Это разве не одни и те же горы? Хребет простирается на многие километры, подтвердила я. Надо выслать сюда людей и проверить содержащиеся в породе вещества. Что-то из них преломляет нити магии, содержащиеся в воздухе и вещах. Они так сильно разжижены, а сейчас не пробиваются совсем. Там еще хоть что-то улавливалось, но тут полный блок. Он так на меня посмотрел, что я даже на шаг отступила. Что такое? Зато ты там прекрасно колдовала, ведьма. Я вздохнула, шагнула под каменный свод и недовольно пробурчала почему-то никого не интересует, что я в нашем магическом договоре указала об отказе в помощи в ночное время суток. «Если магия посчитает это нарушением, то по стенке размажут именно меня», хмыкнул Себастьян, вновь превращаясь в бесячего ловчего. Мои чары отозвались даже охотнее, чем обычно. Я создала магический светляк и пошла первой. Шла, и думала, что именно напоминает мне это странное и такое приятное чувство. А потом ахнула и резко повернулась к Себастьяну. «В лесу тоже много таких камней. Я с помощью одного из них призывала зверей в ту ночь, когда выгнались за мной. Это не руна привела их, а они сами пришли на мой зов». «Подожди», — хмыкнул мужчина. «Хочешь сказать, что они тебя наоборот усиливают?» Я кивнула, радуясь догадке. Все же надеюсь, что наш противник не ведьма. Теперь я на это надеялась. Вряд ли я смогу что-либо противопоставить такому врагу в одиночку. Уже через несколько минут блуждания по узкому извилистому ходу мы получили ответы на все вопросы. Проход в очередной раз вильнул и вывел нас в чистую светлую пещеру. В углублениях на стенах стояли сияющие изнутри желтые кристаллы. На тонком матрасе в углу лежала темноволосая девушка. От ее босой ноги тянулась вбитая в пол цепь. Сама пленница выглядела измученной, потрепанной и безжизненной. — Пришли все же! — раздался голос, который не так давно упрекал меня за незнание стоимости бодрящих напитков по утрам. «Ну, спасибо за подложенную свинью, мадам Пашери!» — хмыкнула я, поворачиваясь к женщине. В сравнении с магисой Деррией, хозяйка прыгающего феникса выглядела свежо и бодро, будто бы не скрывалась сейчас в пещере. «Сбежала все же от правосудия, ведьма!» — сплюнула она на каменный пол и перекинула толстую пшеничную косу на другое плечо. «Околдовала моего сына и ходит теперь довольная!» «Много чести его околдовывать», — фыркнула я. «Не ври мне!» — взвизгнула женщина. «Только ведьмы способны так привязать к себе человека!» «То есть банальные чувства мы не рассматриваем?» — хмыкнул Себастьян, расслабленно привалившись плечом к стене. «Да за что ее полюбить-то можно?» — женщина словно не понимала, где мы сейчас разговариваем. Тоще, страшная, нелюдимая, одна башка только что рыжая, как и у ее ведьмы-матери!» «Опустим личную неприязнь!» — Ловчий бросил взгляд в сторону сестры Фобоса. «Скажите-ка мне, а что тут происходит?» «Думаешь, ты имеешь право знать, Ловчий?» Она так противно процедила обращение, что я даже позавидовала. Вместо ответа Себастьян продемонстрировал женщине артефакт, который отвечал за жизнь голема, и бросил его на пол. Мадам Пашири моментально побледнела, будто бы только сейчас осознала масштабы произошедшего. Отступила к стене, у которой стоял высокий деревянный стол. Повернулась к нам спиной, начала что-то искать. Мы с ловчим переглянулись, но не спешили вмешиваться. Видимо, любопытство сгубит не только кошку и меня. Опершись руками на столешницу, она громко рассмеялась. — Эту пещеру обустроил мой муж, тот самый, который так по-дурацки назвал таверну. «Вы знаете, зачем он это сделал?» Мадам Пашири повернулась к нам лицом. «А я только сейчас поняла, что не знаю практически ничего о ее муже и отце Шарля». «Потому что хотел хоть иногда побыть один?» Надо сказать, что со стороны подкола Себастьяна выглядит даже забавно. «Потому что любил одну милую магиссу, которая приехала в Лефорт!» Женщина скривилась. «Эта проклятая ведьма...» «Приворожила моего мужа!» «А тут они проводили время вместе!» «А куда делся ваш муж, и я что-то запамятовал?» «Пропал!» На лице мадам Пашери заиграла жуткая усмешка. «После того, как напился и признался мне в измене, и в том, что эти камни глушат магию, его бабу это так забавляло, она впервые чувствовала себя простым человеком!» Так, мужа вы убили, его любовницу, судя по всему, тоже. — А другие магицы вам зачем? — продолжил допрос Себастьян. — Каждый из них рано или поздно разрушит чью-то семью. А из-за их магии. Она выкинула перед собой руку и сломала в ней какой-то предмет. Воздух заклубился, жар ударил в лицо, а между нами возникла огненная стена которая через мгновение обрела очертания Духа Пламени. Враждебно настроенного Духа Пламени. Защитник Дерри прошептал ловчий. Судя по его тону, все было не просто плохо, а очень-очень плохо. «Узнав так много, нельзя просто уйти отсюда!» Растягивая губы в жабью улыбку, протянула мадам Пашери. «Ваша магиса не захотела отказываться от силы, и это убило ее!» Ловчий бросил хмурый взгляд на девушку, что лежала на тонком матрасе, и повернулся к женщине. «Да ты хуже ведьмы!» — выплюнул он. «Сумасшедшая старуха, опаивающая девушек и лишающая их того, что для них воздух!» «Какой ты сильный!» «Но только на словах!» — расхохоталась хозяйка прыгающего феникса. «Да только спасти никого не успел! Убить их!» Огненный дух пошел рябью, И медленно, как-то уж слишком медленно, двинулся к нам. Мадам Пашири, хохоча, отошла к каменным полкам, вытащила оттуда бутыль вина и щедро плеснула себя в кубок. Он сопротивляется. Мужской шепот достиг меня раньше, чем я что-либо поняла. Его хозяйка еще жива, но отозвать не может. Мне нужна твоя помощь. Усиль мою магию, и тогда мы пробьемся через блок. Сжав челюсти, я наблюдала за приближающимся к нам элементалем. Протянула руку, даже не подумав огрызнуться. Какие могут быть слова, когда мы оба на волоске от смерти? Мужчина мягко касается моей руки, подходит, становится рядом. Я чувствую спиной его грудь, равномерное дыхание и биение сердца. Чувствую, как мой внутренний резерв безболезненно расстается с энергией, подпитывает ею чужие чары. Себастьян выдыхает какие-то слова, но я не вслушиваюсь в них, только в его голос. Сейчас не важно ничего, только то, что я чувствую. Легкость, силы, счастье. А потом это все заканчивается, резко и даже болезненно. Заклинание, сотканное ловчим, ударяет в огненного элементаля и накрывает его полупрозрачным колпаком, не уничтожает. Мадам Пашери отбрасывает от себя кубок. Вино рваными грязными пятнами окропляет пол. Она пытается выхватить что-то с каменной полки, но Себастьян уже там. Он заламывает преступнице руки, защелкивает такие знакомые наручники из особого металла. Рядом почему-то оказывается Фобос, обнимает меня, трясет, что-то спрашивает, я мотаю головой, пытаясь прийти в себя, но ничего не получается. Потом он бросается к своей сестре, Одним ударом кинжалы разрубает цепь и вздергивает ее на ноги. Девушка открывает глубокие голубые глаза, неверящим взглядом ощупывает лицо брата, обнимает его, плачет, что-то говорит пересохшими губами, а мужчина подхватывает ее на руки и выносит из пещеры. Я выхожу следом. За мной Себастьян ведет мадам Пашири. Она плюется, обсыпает всех проклятиями, безумно хохочет и рассказывает о том, как молили о пощаде магисы. Кажется, я слышу удар, и она на мгновение замолкает. Голова у меня кружится, тошнота подкатывает к горлу, ноги не гнутся, а потом яркий свет бьет по глазам. Нет, утро не наступило, просто на поляне настолько много людей с факелами и магическими светляками, что зрачкам больно. Они забирают у Себастьяна преступницу, Фобос рвется к ней с угрозами и явным желанием убить. Все ждут приказа главы Ордена, а тот лишь безразлично пожимает плечами, показывая тем самым, что ему все равно. Образумить ловчиво удается спасенной Дерри. И по ее просьбе женщину доставят в столицу для дальнейших разбирательств. Хотя какие там могут быть дальнейшие разбирательства? Люди постепенно освобождают поляну, Кто-то предлагает провести меня до городских стен, но я отказываюсь. Сама не знаю почему, но остаюсь в компании Себастьяна, Фобоса, Дерии и еще нескольких людей главы Ордена. Самый противный и ненавистный мной Ловчий отдает приказы касательно мадам Пашери. Потом требует завтра-послезавтра доставить из столицы специалистов по минеральным магическим породам. Он хочет исследовать феномен наших гор, и понять, почему они рассеивают магический природный поток. Естественно, это все должно идти под грифом «Секретно». Он поворачивается ко мне, ждет, будто бы я прямо сейчас кинусь докладывать его врагам о подобном открытии. Но я просто киваю в знак того, что все поняла. А потом Себастьян дыри отпускает из объятий своего брата и прижимается к мужчине. «Я знала, что ты меня найдешь. Знала!» «Верила! Я так скучала!» Смотрю на это и понимаю, что надо было уходить раньше, чтобы не видеть этой сцены. Почему-то становится больно. Очень больно. Особенно после того, что произошло между нами в пещере. После того, как наша магия слилась воедино. «Дура ты, Иви!» — шепчет рассудок. «Он ловчий, а ты ведьма. Пусть и не такая уж правильная». Между вами нет ничего общего. Я соглашаюсь с ним, не до конца понимая, когда успела поверить в то, что что-то возможно, тем более с ним. И пока спасенная магиса не отлипает от главы ордена, я киваю Фобосу и ухожу. Теряюсь во тьме леса. Убегаю, как должна убегать настоящая, правильная ведьма.